Глава седьмая. Знакомство с дьяволом. Однажды в начале 1944 года в офирскопезиусе пришёл SS-овский врач Вернер Рёде. С ним был доктор Бруно Вебер. И четверых освобождённых заключённых, которых врачи вывели из лазарета. Рёда рассказал Капезиусу, что получил задание выяснить лучший способ подмешать в кофе или чай вещество, чтобы вырубить британского агента, которого нашли и планировали похитить немцы. Рёде был нужен Морфи или Эвипан, быстродействующий барбитурат. Он знал, что оба препарата могут привести к летальному исходу, потому что сильно понижали кровяное давление. Другой свинцамский врач, доктор Герта Оберхаузер, часто использовала в лаборатории инъекции эвипана для убийства детей, после чего вырезала их внутренние органы или части тела и отправляла их в экспериментальный центр в Берлине. Оберхаузер перевели в Равенсбрюк спустя некоторое время. Там она специализировалась на имитации боевых ранений на заключенных с помощью стекла, гвоздей и отверток. Как ни странно, после войны она провела в заключении всего семь лет, после чего продолжила практиковать в Германии. Рёде хотел быть уверенным, что не убьет британского агента. Капезиус выдал ему «Морфий» и «Эвипан». Скорее после того, как четверо заключённых получили крупные дозы, Рёда доложил: "Они умерли, улыбаясь". Капедиус не был поражён узнав, что заключённые умерли от того, что в ВВС-овских документах значилось как сердечный приступ. собственная роль в чьей-то смерти его не занимала. Он считал себя всего лишь аптекарем, который предоставлял смертельные препараты, не доктором, который убивал своими руками. Он узнал, что в асвенцами препараты использовались так, как он бы не мог и представить, когда работал коммивояжёром Байер. И он полностью принял точку зрения друзей эсэсовцев, которые считали, что медицинские эксперименты в лагере были очень важным делом. Ведь не существовало других мест, где можно было проводить подобные исследования просто так, без проблем. Жестокая сторона Капезиуса оказалась неожиданностью, когда он приехал в Освенцим. Ролан Тальберт, близкий друг, рассказывал, что аптекарь любил людей, был добрым, он был сама доброта. Ян Сикорский, заключённый помощник, вспоминал, что Капизельс имел хорошую репутацию среди заключённых. Он просто там был. Но после нескольких месяцев в Освенциме добрые отзывы сошли на нет. Как он сам позже признался, он привык к работе. Капизиус сделал осознанный выбор оправдать своё нахождение на службе. Главным свидетельством морального упадка Капизиуса стало участие в отборе заключённых на платформе. Он выбирал кому жить, а кому умереть. К концу весны 1944 года доктор Вирц позвал Капезиуса в свой кабинет и сообщил, что с настоящего момента в его обязанности будет входить помощь при отборе на станции, а Свенцам готовился к самому загруженному периоду за всё его существование. Прибывали евреи, депортированные из Венгрии и Трансильвании. Было решено, что диплом фармаколога Капезиуса можно считать достаточной медицинской подготовкой. Вирц также отправил на платформу СС-совского аптекаря и ассистента Капезиуса Герхарда Гербера и обоих лагерных стоматологов, доктора Франка и доктора Шаца. Даже СС-совцы, не обладающие медицинским образованием, иногда будут вынуждены помогать, как сообщил ему Вирц. Капезиус и до этого периодически проводил отбор, в том числе, когда в марте из Терезиенштадта, чехословацкого гетто, привезли пять тысяч семь евреев. Выжили только четырнадцать. Эрих Кулка, чешский еврей, назначенный слесарем бригады техобслуживания Биркенау, видел прибытие множества поездов и опознал Капезиуса как одного из эсэсовцев, проводивших отбор в тот день. Аптекарь, который и так пытался уменьшить собственную ответственность за циклон «Б», был не рад, что новый долг делал его более очевидной частью машины убийства. Ни по этическим причинам, он просто не хотел лишней ответственности. Но было совершенно ясно, что Вирц не собирался идти на уступки. Не прошло и двух недель, как Капезиус стал ездить на платформу не только забирать вещи заключённых, но и для того, чтобы стоять рядом с другими врачами, доктором Менгеле и доктором Кляйном. Когда весной начали прибывать поезда, битком набитые венгерскими и румынскими евреями, на Освенцимской платформе произошёл невероятный случай. Многие пленники были поражены, узнав Капезиуса. Они работали с ним до войны, когда он занимался делами Фарбенбайер в Румынии. Свидетельства этих людей очень важны, потому что после войны Капезиус наотрез отказывался признаваться в участии в отборах. Его узнали доктора Маврики Бернер и Гизела Бем. Бернер был с женой и тремя дочками. Днём была с дочерью Эллы, которая в детстве называла Капезиуса дядей-аптекарем. Также его узнал житель Клаузенбурга Пауль Пайер, аптекарь еврей, которого привезли в Освенцим весной 1944 года. Когда я оказался в начале цепочки, увидел офицера. Он указывал кому идти налево, а кому направо. Этим офицером был доктор Виктор Капезиус. Мы познакомились ещё до 1940 года. Тогда он был главным представителем Байер и часто к нам приезжал. Он несколько раз приходил в мою аптеку и был довольно мил. Мы разговаривали, пока его водитель приводил в порядок стенд товаров Байер. Иногда он говорил: "Я оставлю вам нашу упаковочную бумагу, чтобы вам не приходилось что-то искать и подкладывать", и тому подобное. Мне не верилось, что я снова его увидел. На секунду Капезиус задержал взгляд на Паюре и спросил: "Вы случайно не аптекарь?" "Да, я аптекарь", ответил Паюр. "Вы содержите аптеку в Араде?" "Да". Капезиус указал Паюру на правую сторону. Паюр понятия не имел, что Капезиус спас ему жизнь после каких-то пары слов лёгким взмахом руки. Изначально Капезиусу, может, хотелось избежать принятия решений о жизни и смерти, но власть быстро ударила в голову. Первым инстинктом в Освенциме всегда было отправить большую часть на смерть. Но настоящая власть была там, где появлялась возможность поиграть в Бога, сохранить жизнь, хоть это и было лишь временное отстранение от газовой камеры, что сложно назвать милосердным». Адриана Краус тоже своими глазами увидела, как Капезиус выбирал, кого отправить на смерть, а кому сохранить жизнь. Краус привезли в лагерь в июне 1944 года с родителями и сёстрами. Её родители знали Капезиуса по работе с Байер. Когда мама увидела офицера, который проводил отбор, сразу сказала: "Да это доктор Капезиус из Клаузенбурга". Он вроде как тоже узнал маму, потому что махнул ей рукой. Он отправил маму с сёстрами налево, в газовые камеры, а меня направо. Я выжила. Потом я встретила друга, который был с моим отцом во время отбора. Он рассказал, что отец поздоровался с Капезиусом и спросил, где были его жена и одиннадцатилетняя дочка. Капезиус, насколько я знаю, ответил: "Я отправлю вас туда, где ждут жена с дочкой. Там очень хорошо". Иногда Капезиус разделял семьи, казалось, совершенно без причины, по настроению. Это произошло с Сарой Небель, которую привезли в Освенцим вместе с пятью тысячами венгерских евреев одной июньской ночью. Она познакомилась с Капезиусом в Бухаресте до войны, в 1935-1938 годах. «Мы жили в одном доме», — вспоминала Небель. «Я на первом этаже, доктор Капезиус на втором. Он был представителем Байер». И на дня говорила с ним и его женой. В 1939 году, незадолго до начала войны, Небель была в гостях у Капезиуса и Фридерики. Они пили кофе в трансильванском доме пары. Я сразу узнала его, доктор Капезиус. Я была рада его видеть, когда оказалась перед ним, он только спросил, сколько мне лет и отправил меня направо. Её отца, сестёр и братьев Капезиус отправил налево. Небель не знала, что означали разные стороны, но не хотела разлучаться с семьёй. Она попыталась вернуться к Капезиусу, чтобы уговорить его их не разлучать, но Эссевец преградил ей путь. "Это же доктор Капезиус?" спросила Небель. Эссевец по её словам удивился. "Это аптекарь доктор Капезиус. Откуда ты его знаешь?" Она объяснила, что они познакомились в Румынии, но эссесе ведь вытолкнули её обратно в толпу. Иногда Капезелу решал, кому из супругов сохранить жизнь. Доктор Лайош Шлингер, родом из Клаузенбурга, знал Капезелу с 1939 года, когда тот был представителем Байер. Они общались и в светских кругах. Шлингер был среди последних депортированных из Клаузенбурга. Нас было 12, все врачи. С нами приехала вся больница гетто, вспоминал он. Когда в июне поезд приехал, их вагон несколько часов простоял закрытым, пока выпускали людей из других. Около 4 утра вагон открыли, Шлингер вспоминал. Нас грубо вытаскивали из вагона. Это было безумие, потому что с нами были пациенты, человек 200-300, многие в критическом состоянии и не могли даже стоять. Больные лежали или сидели на земле. Женщины рыдали, дети кричали. Это было ужасно. Тогда Шлингера увидел Капедиуса. Он подбежал к аптекарю и спросил, где они? В центральной Германии Шлингер, заметивший указатели на славянском языке, ему не поверил. Что с нами будет? Всё будет хорошо, уверил его Капезиус. Шлингер сказал, что его же неплохо. Ей плохо? переспросил Капезиус. Тогда пусть идёт туда. Он указал на группу больных. 17-летняя дочь Шлингера повела мать к другим больным. Я больше никогда не увидел ни жену, ни дочь, рассказал Шлингер. Мало кто из евреев, прибывших весной 1944 года, знал Капезиуса лучше, чем текстильный мануфактурщик из Клаузенбурга, Йозеф Глюк. Его привезли в Освенцим вместе с 2800 евреями 11 июня. Глюк был тем самым бизнесменом, который пожаловался Фарбен на задержку красителей, необходимого для продолжения работы на фабрике. Капезиус приехал к нему и лично разобрался с проблемой, после чего поддерживал контакт с Глюком, чтобы быть уверенным в удовлетворении клиента. Они не виделись 2 года, прежде чем их пути пересеклись на Свенцамской платформе. С глюком была жена, двухлетние близнецы, мать, свояченица и её двое детей. Так получилось, что в одном вагоне с глюком оказались Альберт Эрнфельд и Вильгельм Шул, бывшие клиенты Капезиуса, с которыми у него были особенно хорошие отношения. Глюк, Эрнфельд и Шул держались вместе. «Мы оказались перед одним из эсэсовских офицеров», – вспоминал Глюк. «Он распределял прибывших по сторонам. К моему удивлению, я узнал этого офицера. Это был доктор Капезиус. Мимо него мы прошли вместе с Шулем и Эренфельдом. И все сразу его узнали. Сначала подумали, что это подарок судьбы». Хотя на платформе были и другие офицеры, Глюк видел, что только Капезиус решал, кому идти направо, а кому налево. Первым перед Капезиусом оказался 54-летний Шуль. По выражению лица аптекаря, они решили, что он их узнал, но признаков этого не подавал. До того как Шуль добрался до Капезиуса, доктор никому не говорил ни слова, только указывал в какую сторону идти. Но знакомый мужчинам он решил задать вопрос. "Любишь работать?" спросил он у Шуля по-немецки. "Я больше не могу работать", ответил Шуль. "Я слишком стар". Капезиус махнул налево. Следующим был Эрнфельд. Капезиус спросил уже по-венгерски: И ты тоже здесь. Любишь работать? Да, ответил Эренфельд. Капезиус указал направо. Подошёл Глюк. Капезиус спросил снова по-венгерски: "Любишь работать?" Да, Глюк вспоминал. Это всё, что сказал Капезиус и отправил меня направо. Глюк и Эренфельд присоединились к группе из 130 мужчин. Из 2800 привезенных жизнь сохранили только 350. После отбора мужчин наступала очередь женщин. Хотя Капезиус отправил жену и свояченицу Глюка направо, они больше не увиделись. Маленьких детей Глюка немедленно отправили на смерть. Я понятия не имел, куда мы идём, рассказывал Глюк. Хладнокровие Капезиуса на отборе удивило Яна Секорского. Помощник аптекаря рассказывал, что начальник относился к нему как к человеку. Такое поведение на платформе, подумал Секорский, просто показывало, что Капезиус был кем-то вроде Джекила и Хайда. Секорский был копо И между прочим, единственным, кто положительно отзывался о Капезиусе, но для тех, кому аптекарь махал рукой на платформе, он был просто хайдом. Адриана Краус, которую Капезиус разлучил с семьёй, сохранив ей жизнь, была отправлена в душевую с сотнями других женщин. Нас всех побрили и голых выстроили в шеренгу, а доктор Капезиус прошёлся вдоль. Я стояла рядом с фрау Штарк, старой женщиной, которая тоже давно знала доктора Капезиуса. Она заговорила с ним, спросила: "Доктор, что с нами будет?" или что-то такое, точно не помню. Он толкнул её так, что она упала на скользкий пол. Больше я доктора Капезиуса никогда не видела. Элла Бёму видела дядю аптекаря, когда он пришёл в её блок. Она пыталась скрыть живот беременной девушки с помощью соломы. Он палкой оттолкнул меня от беременной. Больше я никогда её не видела. Текстильный мануфактурщик Йозеф Глюк видел Капициуса довольно часто. Как правило, в компании доктора Менгеле они проводили отбор в лагере Однажды копезеу с Менгеле и два других офицера пришли в печально известный блок номер 11. Там в основном жили еврейские подростки, 16-18 лет. Вероятно, ребята почувствовали, что сейчас будет, и разбежались во все стороны, вспоминал Глюк. Потом эссесовцы с собаками всё же их собрали. Это было в еврейский праздник. 2 дня спустя за мальчиками приехали машины и увезли их в газовые камеры. И всё со смехом. Наверное, их забавляло, как дети рыдали и звали мам. Схватили 16-летнего племянника Глюка. До того, как исчецов целую утащили, он порезал руку и кровью написал на стене барака: "Андреас рапопорт прожил 16 лет". Глюк стал свидетелем того, как 6 августа СС ликвидировали цыганский лагерь, отправив три тысячи женщин, детей и стариков в газовые камеры. Главными по сортировке, по словам Глюка, снова были Менгеле и Капезиус. Той осенью, когда Глюк чинил водные трубы в женском лагере, Менгеле и Капезиус снова пришли делать отбор. Они отправили в газовые камеры 85 женщин, в том числе мою жену. Магда Сабо, румынская еврейка, привезенная в Освенцим с семьей в мае 1944 года, хорошо описала Капезиуса, которого знали простые заключенные. Проходя мимо группы эсэсовцев, она услышала, что один из них говорил по-венгерски. Вскоре она узнала, кто это был. Лицо доктора Капезиуса сложно забыть, вспоминала она после войны. Он не был похож на остальных немцев. Сабо поместили в блок номер 27 компаунда S, из которого постоянно увозили больных и слабых в газовые камеры. Отбором также занимались Менгеле и Капезиус. Всегда одно и то же, вспоминала она. Сабу перевели на кухню, где она с другими заключёнными готовила противный суп с лагерным вкусом из большого количества воды, крох картошки, муки и чуть-чуть маргарина. Однажды у кого-то из заключённых нашли несколько кусочков маргарина. Капезеус отправились с этим разобраться. Он приказал заключённым взять камни с улицы и прыгать с камнями в руках, назвав это упражнением. Прыгать было приказано, пока не выдохнутся. "Я копези у сестры Ансильвании", кричал он заключённым. "Считайте, что это знакомство с дьяволом".